Глупости Утро Рождества. Городские дороги почти пусты. Обещанный снег так и не выпал. Таксист рыскал по волнам радиоприемника. Он был удивительно весел, хотя крутил баранку, а не сидел дома с семьей, открывая подарки и опрокидывая стаканчик за стаканчиком. «Надеюсь, ничего серьезного?» — спросил он, глянув на меня в зеркало заднего вида. «Что, простите? Вы едете в больницу? Там ничего серьезного?» Я покачал головой, нет, слава богу, сноха рожает. Отличная новость, первенец. Второй ребенок. У них уже есть мальчик, Джордж, три года. Мы встали на светофоре, я смотрел в окно. Улыбаясь до ушей, девчушка в сверкающем синем шлеме ехала на новеньком велосипеде. Рядом трусил отец, подбадривая ее. Велосипед слегка вихлял, но девочка держала равновесие, и отец прямо-таки лучился гордостью. Наверное, я мог стать хорошим отцом творить добро в жизни сына. Ну, хоть внуками обзавелся, четырех подарил Игнац, одного Леам, и вот на подходе шестой. — Ребенка надо назвать Иисусом, — сказал таксист. — Простите? — Ребенка, — говорю, — назовите Иисусом. коль в такой день родился? — Ну, это вряд ли. У меня-то десять внуков, трое сидят в тюрьме, им там самое место отморозки, это все родители виноваты. Я отвел взгляд, надеясь уйти от разговора, а тут и больница замаячила. Я расплатился, пожелав водителю счастливого Рождества. В вестибюле я огляделся, нет ли кого знакомого, потом достал телефон и обрал номер Алисы. «Ты в больнице?» — спросил я. «Конечно. А ты где?» «Внизу, в вестибюле. Спустись, пожалуйста, и проводи меня. Один я заблужусь. Не представляю, куда идти». Через пару минут Алиса в элегантном праздничном наряде вышла из лифта и помахала мне рукой, Я чмокнул ее в щеку, уловив ароматы лаванды и розы, напомнившие о наших былых свиданиях, помолвке и свадьбе. «Ты ведь не сбежишь еще до рождения ребенка?» — спросила Алиса. «Очень смешно. Астрота совсем не устарела. Для меня не устареет никогда. Как дела? Есть новости?» «Пока нет, ждем». «Кто там?» «Родители Лоры. А где Леам?» «С Лоры где же еще?» Мы вышли из лифта, в коридоре я увидел моложавую, заплаканную женщину, обнимавшую двух маленьких детей. На секунду наши взгляды встретились, я отвернулся. «Наверное, бедняга потеряла мужа», — сказал я. «С чего ты взял?» «Не знаю, просто предположение». «Возможно». «Да еще в Рождество ужасно». «Не пялься», — сказала Алиса. «Я не пялюсь». «Пялишься, идем нам сюда». Мы свернули за угол и почти безлюдным коридором дошли до холла, где сидела средних лет супружеская пара, вставшая при нашем появлении. — Сирил, ты, конечно, помнишь Питера и Руфь? — сказала Алиса. — Разумеется. Я протянул руку. Счастливого Рождества. Рад вас видеть. — И вас с праздником! — сказал Питер, здоровяк в тесной для него рубашке огромного размера. — Да хранит вас Иисус Христос, наш Господь и Спаситель, всей знаменательный день! — Заметана. — Здравствуйте, Руфь! Здравствуйте, Сирил, давно не виделись. Алиса только что о вас говорила. Наверное, все самое плохое. Нет-нет, она вас очень хвалила. Не слушай ее, сказала Алиса. Тебя я даже не поминала. А если что и сказала, то наверняка неприятное. Мы все уселись. Прекрасный способ отметить Рождество, улыбнулся я. Я-то думал, что дома буду угощаться пирожками. Я не ем пирожки, сказал Питер. От них меня жутко пучит. Какая жалость! Ну, правда, перед уходом я навернул четыре штуки. Понятно. Я чуть отодвинулся. Я прячу от него пирожки, — улыбнулась Руфь, — а он всегда отыщет. Такое обжора! А вы их просто не покупайте, — посоветовал я. И тогда он ничего не найдет. Нет, это будет страшной обидой. Понятно. Я глянул на часы. Если боитесь пропустить мессу, в одиннадцать часов в больничной часовне служат обедню, — сказал Питер. Нет, мне и так хорошо. Тут прекрасные мессы. Священники служат с душой, потому что для некоторых пациентов это последний обряд. Ночью мы были на службе, — сказала Руфь. Хорошо хоть успели, сейчас уже не до того. Признаться, я редко бываю в церкви, — сказал я, — извините. Ах так! Руфь откинулась на диване и поджала губы. Если совсем честно, последний раз я был в церкви, когда мы с Алисой венчались. «И что хорошего?» — сказал Питер. «Гордиться тут нечем». «Да нет, я так, к слову». знаете ты, что больше не зайдешь в церковь, навеки запечатлел бы тот день в душе, правда?» — усмехнулась Алиса. В ответ я улыбнулся. «Наверное». «Где вы венчались?» — спросила Руфь. «В приходе Ренола. Хороший был день». «Утро было хорошее», — сказала Алиса. «А потом все пошло ковурком — Венчание — очень важная часть свадьбы. А где было застолье? — В Шелбурне, а у вас? — В Грешеме. — Прелестно. — Давайте оставим тему религии, — предложил я, — и свадьб Хорошо, — согласилась Руфь. — О чем поговорим? — О чем угодно. Она растерялась. Что-то ничего не приходит в голову. — Как считаете, стоит показаться с моей сыпью, раз уж я здесь? — спросил Питер. — Что? — не понял я. — У меня жуткая сыпь на глупостях, а тут полно врачей. Может кто-нибудь глянет? Не сегодня, сказал Руф. Знаешь, стало хуже. Не сегодня говорю, пристал со своими глупостями, страдалец. Я сделал отчаянную попытку сменить тему, снег так и не выпал. Синоптика Веры нет, сказал Руф. Что хотят, то и творят. И не говорите, поддержал я. Долго сюда добирались, не очень, дороги пустые. В рождественское утро все сидят по домам. Как там, Лора? Пока без новостей. Схватки начались уже давно, так что скоро, думаю, новости будут. Здорово, правда? Еще внучок или внучка? Здорово, жду не дождусь. У вас уже сколько внуков? Одиннадцать. Много. Так у нас шестеро детей. Питер еще бы настрогал, но я сказала, нет, хватит шестерых. И после Диармайда прикрыла лавочку. Это уж точно, согласился Питер, ставни спустила и больше не поднимала. Прекрати, Питер. Не хватало только вывески на глупостях, ушла обедать, не вернусь вообще. Питер! В какой странный цвет здесь выкрашены стены, правда? Озираясь, сказала Алиса. Кто исполнял освобожденную мелодию, спросил я. Примечание, песня Алекса Норта и Хайзарета, вопрос про исполнение риторический, кто ее только не исполнял, от Элвиса Пресли до постпанковой группы. Конец примечания. «Летом мы с Серилом собираемся во Францию. У меня в левой коленке боль так и не проходит. Я всегда хотел большую семью», — сказал Питер, игнорируя наши отчаянные попытки увести разговор от их интимных мест. «Шесть — это мало, что ли?» — возразила Руфь. «Больше, чем достаточно», — поддержала Алиса. «Я с одним-то намаялась». «Но мы же их поднимали вдвоем», — сказал Питер. «У вас-то помощника не было». Алиса чуть помешкала с ответом, видимо, раздумывала, стоит ли выгораживать меня перед посторонними. Нет, не было. Хотя брат мой о нас позаботился. В первые годы он мне очень помог. Я покосился на нее. Друг над другом мы потрунивали охотно, однако шутки наши никогда не касались Джулиана. — Сирил, вы близки с Лямом? – спросила Руфь. — Ну, в общем, да, мы ладим. Насколько я знаю, бедный мальчик нуждался в сильной отцовской руке. — В смысле? — Ну, после поступка его родного отца. Алисе повезло, что в конце концов она встретила настоящего мужчину. А —— -а -а. Мне нравятся мужественные мужчины. — А тебе, Алиса? — Конечно. — И мне тоже, — сказал я. — Только человек большой души примет чужого ребенка. Питер хлопнул себя по ляжке. — И уж особенно сынка голубого гея. — Я о твоем бывшем муженьке, Алиса, ты уж не обижайся. — Нет, Сирил, я вами восхищаюсь. Не знаю, смог бы я так поступить. — Никаких обид. Алиса улыбалась от уха до уха. — Одно скажу. — Слава богу, Лем не стал таким, как его папаша, — продолжил Питер. — Как думаете, это передается по наследству? — Рыжесть вот передается, — сказала Руйф. — Так что вполне возможно. Я взглянул на Алису. — Ты сама скажешь или мне сказать? — Давай помолчим и послушаем. Я получаю удовольствие. Что, — Что-что? — недослышала Руфь. — Алиса, говорит, вы прекрасный скрипач, — сказал Питер. — А я вот бренчу на укулеле. Когда-нибудь играли на укулеле? — Нет, — признался я. — И скрипку в руках не держал. — По-моему, Алиса упоминала скрипку, — нахмурилась Руфь. — Или виолончель? Нет — Нет-нет, скрипку, — сказала Алиса. Только вы говорите о моем муже Сириле, который играет в симфоническом оркестре национальной телерадиокомпании, но это не он. Это мой бывший муж Сирил. Вы уже встречались, не помните? Несколько лет назад. Я думала, вы сориентировались. Я Сирил первый, — пояснил я. А где, кстати, Сирил второй? Прекрати его так называть. Дома готовит праздничный стол. — Бабье дело, — сказал я. Мне нравятся мужественные мужчины. Заткнись, Сирил. — Приглашение еще в силе? если обещаешь не сбежать до первого блюда? — Погодите, — Питер переводил взгляд с меня на Алису. — Это твой бывший муж, что ли? — Верно, — подтвердил я, — голубой гей. — Что же вы сразу-то не сказали? — растерялась Руфь. — Если б знали, что это вы, голубой гей, мы бы не наговорили тут всякого такого. Мы приняли вас за второго мужа Алисы. Вы с ним очень похожи, да? — Ничего подобного, — возмутилась Алиса. Сирил второй гораздо моложе и красивее. И бесцветный натурал, — добавил я. Извините нас, пожалуйста, мы бы никогда не сказали такое человеку в лицо, правда, Питер? Не в жизнь. Не обижайтесь, забыли. Ладно, — сказал я. Но я-то хороша, не недотумкала, — засмеялась Руфь. А могла бы сообразить, глядя на ваш джемпер? Благодарю вас, я осмотрел свой джемпер, не вполне понимая, чем он выдает мою ориентацию. Столько добрых слов я услышал. Совсем как в Рождество. Ой, погодите, нынче жив прямо Рождество. Верно ли я понимаю, что вы работаете в парламенте? Спросила Руф. Верно, в библиотеке. Наверное, это очень интересно. Вам удается увидеть депутатов и министров? Ну, конечно, они же там работают, целыми днями шастают по коридорам в поисках собутыльника. — А Берти его вы видите? Примечание: имеется в виду Берти Ахерн премьер-министр Ирландии с 1997 по 2008 годы. Конец примечания. — Да, частенько. — Какой он? — Да я его в сущности не знаю. Мы здороваемся и все. С виду дружелюбный. Раз-другой пересекались в баре. Он, похоже, любит поговорить. — Я обожаю Берти. Руф прижала руку к груди, словно унимая сердцебиение. — Правда? — Да. — И не осуждаю, что он развелся? — Мило с вашей стороны. — Он прекрасный человек, я всегда говорила. Скажи, Питер. Все уши прожужжало. Питер взял со столика книгу, последний роман Джона Гришема. Читать, что ли, собрался, подумал я. Слышали бы вы ее, Сирил, целыми днями, Берти то, Берти сё. Будь ее воля, сбежала бы с ним. Как увидит его по телеку, прилипнет к экрану точно сопливая фанатка Бойзон. Примечание Бойзон. Ирландский бой Бент. В конце 1990-х едва ли не самые популярные в Ирландии и Британии поп-исполнители. Конец примечания. «Не смеши!» — фыркнула Руфь. «Берти красивее любого из этих мальчишек. Понимаете, Сирил, Питер не любит политиков. Для него все эти солдаты судьбы, либеральные консерваторы и лейбористы одним миром мазано жулье». «Козлы!» — уточнил Питер. «Ну, пожалуй, это чересчур», — сказал я. «Еще мягко сказано!» — прогремел Питер. «Будь моя воля, я бы всех их повесил! Вам никогда не хотелось прийти с пулеметом и к чертовой матери расстрелять всех этих политиков?» Я вытаращился, не понимая, шутит он или нет. «Если честно, такая идея меня не посещала», — сказал я. «А вы ее обмозгуйте! Я бы так и сделал, если б там работал». «Наверное, Сирил уже ставит индейку в духовку», — сказала Алиса. «Сирил второй». — пояснил я Питеру и Руфи, Прекрати его так называть. — А мы обедаем у старшего сына Джозефа, — сказала Руфь. — Представляете, он работает на студии мультфильмов. Мы не против, всяко бывает. А вот его жареная картошка пальчики оближешь. Скажи, Питер, Джозефу уже тридцать пять, но он еще не женат. Он у нас особенный. Питер нахмурился, словно вопрос требовал глубокого осмысления, и, наконец, проговорил «жареная картошка Джозефа». — Даст сто очков вперед любому ресторану. — Не знаю, в чем его секрет. Это у него не от меня уж точно. — Гусиный жир, — сказала Алиса. — Вот и весь фокус. — Питер яйца сварить не умеет, — сообщила Руфь. — А мне не надо уметь. Для этого есть ты. Руфь выразительно посмотрела на Алису, словно говоря, вот вам эти мужчины, но та ее не поддержала, опустив взгляд на часы. Близился полдень. — У вас замечательная дочь. Я решил сменить тему. И она сама чудесная мать. Да уж мы воспитали ее правильно. Из родовой палаты вышла медсестра, наши взгляды обратились к ней, но она молча прошествовала на сестринский пост, где, смачно зевнув, занялась изучением телепрограммы. Интересно, почему мужики идут в гинекологи? Задумчиво проговорил Питер. Угомонись, остерегла его Руфь. — Я просто размышляю. Лорин — гинеколог, мужчина. Странная, по-моему, работа. Целый день любоваться глупостями. Ну, подростку это, конечно, любопытно, а вот я бы не смог. Меня никогда не тянуло разглядывать женские глупости. — А ты, Алиса, как я понимаю, психиатр? — спросила Руфь. — Нет, никаким боком, — покачала головой Алиса. — С чего вы взяли? — Но ведь ты, кажется, доктор. — Ну да, доктор филологии, я преподаю литературу в Тринити-колледже, я не врач. — А я думала, ты психиатр. — Нет. — Вообще-то я прикидывал, не стать ли кардиологом, — объявил Питер, — в смысле специализации. — Так вы, значит, врач, — спросил я. — Нет, с какой стати, — нахмурился он, — я строитель. Я промолчал, сказать было нечего. — Знаете, а ведь мы с Питером познакомились в больнице, — поведала Руфь. Он ну, не слишком романтичное место, конечно. Он работал санитаром, а меня доставили с аппендицитом. — На каталке. Я повез ее в операционную, — подхватил Питер. Лежит она такая под простыней и чего-то, знаете, шибко мне глянулась. Уложили ее на стол, и я остался посмотреть операцию. Как сняли простыню, оглядел я ее всю и сказал себе, вот женщина, на которой я женюсь. — Понятно. — Я приказал себе не смотреть на Алису, чтобы не засмеяться. «А как у вас это было?» — спросила Руфь. И теперь мы с Алисой переглянулись. Как вы познакомились? «Мы знали друг друга с детства», — сказал я. «Не то чтобы знали», — поправила Алиса. «Мы встретились еще детьми один раз. С воплем я выскочила из дома Сирила. Вообще-то мы даже не встретились, просто Сирил меня увидел». «А что ты вопила?» — спросил Питер. «Тебя что-то расстроило?» Я испугалась его матери. Больше я ее никогда не видела, о чем очень сожалею, потому что позже стала изучать ее творчество. Мать Сирила блестящий писатель, знаете ли? Приемная мать, уточнил я. Ну вот потом мы встретились уже взрослыми. Алисин брат был моим другом, сказал я осторожно. Тот, который помогал с Леомом, спросила Руфь. Да, сказала Алиса, у меня был один брат. Это он, что ли, умер в Америке? Питер, похоже, знал всю историю. Алиса коротко кивнула. — Да уж досталось тебе. Он усмехнулся. — С обеих сторон. — Досталось что? — ледяным тоном спросила Алиса. — Ну как, и брат, и этот твой муженек, в смысле бывший, Питер кивнул на меня. — Что досталось-то, — повторила Алиса, — я вас не понимаю. Не обращай внимания. Руфь то ли погладила, то ли шлепнула ее по руке. Он сперва говорит, потом думает. — Ну вот, опять Яна портачил, — ухмыльнулся Питер. — А у меня закралось сомнение, он прикидывается или впрямь дурак? Повисло долгое молчание. — Как книга? — кивнул Яна Роман Джона Гришима. — Ничего, — сказал Питер. — Ваш-то народец книгачей, да? — Какой народец? — Ну, ваш. — В смысле, ирландский? — Виноват. Я думал, вы тоже ирландец. — А кто же еще? — тупо спросил он. — «Ах, вы имели в виду голубых геев!» «Какой ужас, что слова эти вошли в повседневный обиход, правда?» Сокрушенно вздохнула Руфь. «А все бой Джордж». «Ну да, я о них», — сказал Питер. «Понятно, кто-то любит читать, кто-то нет, как у всех других». «Скажите, а кто вам больше по вкусу, Берти Ахерн или Джон Мейджор?» Ухмыляясь, Питер подался ко мне. «Кого бы вы взяли в дружки? Или, может, Клинтон? Клинтон, да, угадал?» Примечание. Джон Мэйджор родился в 1943 году, премьер-министр Великобритании, с 1990 по 1997 год, политический наследник Тэтчер. Конец примечания. «Я, знаете, не ищу себе дружка. В любом случае, я бы не выбрал никого из предложенных кандидатур. Умора, когда взрослые мужчины говорят «дружок», — в подтверждение своих слов Руфь засмеялась, — «Для вас, спади, все это в новинку», — сказал Питер. «Я о рождении малыша». «Да, пожалуй», — согласился я. «И о нормальной семье». «Смотря что понимать под словом «нормальная». «Да ясно, что мамаша, папаша и детишки. Вы только не обижайтесь, Сирил». «Я ничего не имею против вашей братья. Никаких предубеждений». Питер — человек широких взглядов, — подхватила Руфь. «Знаете, в восьмидесятые он нанимал на работу чернокожих. А тогда это еще не было модой» и платил им почти как ирландцам. «Одного черного?» — она понизила голос, — он пригласил домой на обед. Я слова не сказала. «Что верно, то верно!» Гордо сказал Питер. «Мне все едино. Черный ты, белый, желтый или голубой, нормальный ты или пидор. Хотя, если честно, таких, как вы, я не понимаю». «Почему?» — спросил я. «Трудно объяснить, как это, мужик мужика. Я бы не смог». «Да вам бы и не предложили» не скажи. Алиса ткнула меня в бок. Для своих лет Питер еще очень даже ничего. К нему бы выстроилась очередь. По-моему, он похож на Берти Ахерна. — Нет, ни капельки, — грустно сказал Руфь. — Спасибо, Алиса. Питер был явно польщен. — А что, среди ваших детей геев нет? — поинтересовался я. — И супруги вздрогнули, словно я со всей силы огрел их палкой. — Нет, — хором сказали они. А Руфь добавила, — мы не такие. — — Какие? — спросил я. — У нас с Питером другое воспитание. — Однако ваш сын Джозеф готовит вкусную картошку, да? — И что из этого? — Ничего просто, — сказал. Я проголодался только и всего. — Скажите, — Руфь подалась вперед, — а у вас есть, как это, партнер? — Нет, я покачал головой партнера, нет. — Вы всегда жили один? — Не всегда. Кое-кто был однажды, давно, он умер. — Извините за вопрос от СПИДа? Я стиснул зубы. Нет, его убили. «Убили — Убили? — переспросил Питер. — Да, бандиты. — Это еще хуже. — Вот как, — удивилась Алиса. — Почему? — Ну, может, не хуже. Однако на убийство никто не напрашивается. — На спид тоже никто не напрашивается, — сказал я. Ну, — Возможно, специально не напрашивается. Но если на велике ты катишь против движения, жди, что тебя собьют. — Вы абсолютно не правы выкрикнула Алиса. Извините, но только дремучие люди так рассуждают. Я не обижаюсь, Алиса. Каждый говорит, как думает. И тогда мы останемся друзьями. Вот из-за таких взглядов все беды в мире. Наверное, можно перекусить в больничной столовой, — вмешалась Руфь. Что? Ну, раз мы проголодались, можно поесть в столовой? Там подают еще худшую гадость, чем та, которая кормит больных, — сказал Питер. Давайте поедем к Джозефу. А нам позвонят, если что. Картошку надо есть с пылу, с жару. Джозеф еще предлагал всем вместе посмотреть звуки музыки. Это любимый фильм Стивена. — Кто такой Стивен? — спросил я. — Сосед его. Они большие друзья, давно уже квартируют вместе. — Понятно. — Нет, уезжать нельзя, — сказала Руфь. — Потом ты не сможешь вести машину. — С чего вдруг? — Уж я тебя знаю, Питер ричман Как наляжешь на выпивку, так все, и что будет? Ты лыка не вяжешь, а такси не поймать. Все таксисты сидят по домам с семьями. Руфь помолчала, теребя губу. Ужас! Когда тебя убивают, не дай бог! Из дверей родовой палаты появился Лиам в голубой униформе медперсонала. Увидев нас, он расплылся в улыбке и широко раскинул руки. Я снова папа! Все кинулись к нему. Я растрогался, когда он крепко меня обнял и посмотрел мне прямо в глаза. Как Лора! сполошилась Руфь. «Все в порядке?» «В полном. Через полчаса можно будет ее навестить». «Кто у вас?» — спросила Алиса. «Мальчик. Уж постарайтесь, чтобы в следующий раз была девочка», сказала Руфь. «Дайте хоть небольшую передышку». «Можно мне его увидеть?» — спросил я. «Ужасно хочу подержать внука на руках». Лем вновь озарился счастливой улыбкой. «Конечно, папа!» — кивнул он. «Конечно, можно».